Глава двадцать Уютно расположившись на диване, Шенька посмотрела на мужчину. — Ты неплохо здесь устроился, Денис. Пожалуй, я пренебрегу предложением твоего друга и останусь у тебя. — А ты и правда думала переехать к нему? Денис криво улыбнулся. — Конечно же нет, Денис. Ты ведь мой брат. Куда я могу от тебя уехать? Мужчина незаметно с облегчением вздохнул. — Ты пьешь белое вино? Она кивнула. Денис разлил по бокалам напиток. «За встречу!» «За нашу долгожданную встречу!» отозвалась Женька. Денис смотрел на пухлые губы девушки. Уже без макияжа, но она все равно была немыслимо прекрасна. Как он вообще мог думать, что она некрасивая? «Когда начинается твоя конференция?» «Уже в понедельник». «Отлично! У тебя все выходные, чтобы прийти в себя?» Женька кивнула. «Замечательно!» Бренд обещал показать мне местные достопримечательности. Денис отставил свой бокал в сторону. Жек, ну зачем тебе бренд, когда я абсолютно свободен в эти дни? Ой, правда? Ну тогда конечно. Денис смотрел, как девушка накалывает вилкой кусочки фруктов и кладет их в рот. И правда, ты сам мне все покажешь, а с Брендом мы все равно увидимся завтра. Женя увидела, как брови Дениса удивленно приподнялись. «Разве ты не помнишь? И еще он упомянул какую-то Джил. Это твоя девушка?» «Ох ты черт, еще Джил! Он совсем про нее забыл». «Я смотрю, ты запала на моего приятеля!» Денис рассмеялся. «Но хватит уже пялиться на нее. Придется привыкнуть к тому, что Женька рядом. Не может же он все время прикрываться пледом». Девушка кокетливо склонила свою головку к плечу. «Ну, честно говоря...» «Этот твой бренд достаточно симпатичный парень». «Женька, отец упоминал, что у тебя там в Москве кто-то есть». «Так это в Москве». Ему так хотелось узнать все про нее. Как странно, еще день назад ему было абсолютно до лампочки, что происходит в жизни его пятиюродной сестры. Денис налил им еще вина. «Расскажи мне о себе». Девушка с удивлением посмотрела на него, пожала плечами. — Денис, ну ты же знаешь все про меня. Мы переписывались с тобой все это время. — Да, но ты не упоминала ни про мужчин в своей жизни, ни про свои чувства. Никогда не делилась своими разочарованиями, радостями. Вслух только сказал. — Ты права, Жень. Он встал с кресла, прошел к ограде, уставился на здание внизу. Услышал сзади легкие шаги. Женя положила руку на его плечо. «У меня все отлично. Я работаю в хорошей компании по своей специальности. У мамы тоже все прекрасно. По выходным также любим вместе с ней что-нибудь готовить». Денис перехватил ее ладонь повернулся к ней. Ее лицо было так близко. «Да, я это знаю. Я...» Он прерывисто вздохнул. «У тебя же есть мужчина. Расскажи мне про него». Смутилась вытащила свою ладонь из его руки и отступила назад. — Зачем тебе, Денис? Давай как-нибудь потом. Я что-то устала. — Ну да, — мужчина скривил губы. — Прости, ты права, уже поздно. — Спокойной ночи, Денис. Она подошла к двери, ведущей на лестницу. Денис остался один. Вечер подкрался так незаметно, раскрасив окружающее здание золотистым светом заката. Денис сел на диван, уткнувшись лицом в ладони. Прошедшие несколько часов полностью перевернули его сознание, спутали мысли и чувства, превратив все в какое-то месиво. Как могло произойти, что та, кого он знал большую часть своей жизни, на деле оказалась совершенной незнакомкой? Ведь они переписывались по несколько раз в неделю, поддерживали связь. А она давно была оборвана. «Стоит ли начать все сначала?» Денис готов к этому, но Женька... Он просто не мог придать их родственные узы, дружбу. Так просто испортить все. Даже один поцелуй может все изменить. Ох, как много бы Денис отдал за то, чтобы Женька перестала воспринимать его как брата. Она лежала в кромешной темноте, уставившись в черноту потолка. Перед глазами стоял Денис. Такой, каким Женя увидела его в аэропорту. Небрежно прислонившийся к капоту своей машины, чуть прищуренные глаза и слегка ироничная улыбка. Он ей нужен, как хочется быть с ним всегда. Надо прекращать пускание и размазывание слез по щекам. Женька доведет свою игру до конца. Денис еще пожалеет, что все эти годы не замечал ее. Пожалеет, что Женька его сестра. Когда девушка проснулась утром, в квартире царила тишина. Она сразу поняла, что Дениса нет дома. Глянула на часы, висевшие на стене. Ну, конечно, уже почти одиннадцать. Разница во времени сказывалась. Она умылась, расчесала свои длинные волосы и заплела в небрежную косу. Открыв чемодан, начала раскладывать вещи на полках в шкафу. Выглянула в окно. Ярко светило солнце, погода казалась теплой. Отыскав одно из своих любимых платьев от Мишка, нежно-бирюзового цвета, приложила к себе... Улыбнулась, глядя в зеркало. Достала свой ноутбук, прошла в кухню. Обнаружив в холодильнике апельсиновый сок, налила в высокий стакан. Намазала круассан сырной массой. С минуту раздумывала, где лучше позавтракать, на кухне или на веранде. Улыбнувшись своим мыслям о свежем воздухе и ласковом солнце, выбрала второй вариант. Денису надо было заехать в офис. По дороге он позвонил Джил. Дэн! Ее голос был сонным. «Прости, совсем не подумал, что ты спишь». «Суббота ведь!» — она зевнула. «Заедешь?» «Нет, сейчас не смогу. Приехала сестра». «Это та, которую ударили по голове?» «Да, это она, Джилл. Давай лучше ты ко мне вечером. Хочу устроить небольшую вечеринку по поводу ее приезда». Денис услышал, как она хмыкнула. «Ну хорошо, я согласна». «Ты заберешь меня?» «Да, я заеду часов в пять вечера». Они попрощались. Денис с удивлением подумал, что не очень-то и хочет видеться сегодня со своей подружкой. Джил ему без сомнения нравилось, и секс с этой фигуристой брюнеткой более чем устраивал мужчину. В девушке текла испанская кровь, добавляющая ее темпераменту страстности. Их отношения складывались непросто. Джилл была чересчур эмоциональна, и при любой неправильно понятой фразе из ее глаз начинали течь крупные слезы. Да еще это ее ревность. В офисе было тихо. Утро субботы. Раньше Денис с удовольствием проводил часть выходных за своим рабочим столом, уставившись в монитор. Ему нравилось то, чем он занимался. Все эти кому-то непонятные финансовые операции для Дениса были словно игра. На ближайшие несколько лет он планировал выйти на российские и китайские рынки. Мужчина уже наметил кандидатов, которым он может доверить эти проекты. Одним из них был его друг Брент. Именно ему Денис хотел поручить работу на российском направлении. Рассказывая про свою сестру, втайне лелеял надежду, что Евгения сможет пригодиться в этом деле. Теперь же Денис не был уверен, что это хорошая идея неожиданно поймал себя на мысли, что ему даже не хотелось находиться здесь сейчас, тем более думать о работе. Он бы с удовольствием провел это утро рядом с Женькой. Представив ее заспанную, с распущенными волосами, в этом розовом халатике, Денис вздохнул. Матвей сидел на заднем сиденье своего «Мерседеса». Они опять застряли в пробке. Эх, где эти были времена, когда он мог запросто прилепить мигалку на крышу машины и рвануть без оглядки? Куда надо. Настроение у мужчины было отвратительное. Ни о какой работе думать не хотелось. Просто бы напиться и завалиться спать. Одному. Она уехала. Даже не попрощалась. Сказала, что не бросает его. А как же это называется? «Матвей не сможет просто так ждать» оборвет все телефонные провода, но отыщит ее. Они подъехали к дому. Игорь, его личный водитель, вышел, чтобы открыть дверь. Послушно стоял, видя, что Матвей застыл, скрючившись на сиденье. — Что-то случилось, Матвей Николаевич? Мужчина, понимающий, поглядел на своего водителя. — А? Нет, все нормально. Затем ударил по спинке сиденья. — Она уехала. Уехала, понимаешь? — Легкая тень мелькнула на лице молодого мужчины. — Она ведь вернется? Далеко уехала? — Далеко. Далеко, Игорь. В Канаду. Тот нахмурился. — У нее там родственник. Матвей с интересом посмотрел на своего водителя. — А ты откуда знаешь? — Год назад я работал у вас в личной охране. Это входило в мои обязанности знать про окружающих вас людей. — Ах! Ну да. Мужчина вылез из автомобиля. Кто этот родственник? Достаточно успешный бизнесмен. Евгения Александровна когда-то была неравнодушна к нему. Матвей направился к подъезду. Узнай все об этом родственнике и доложи мне. На ходу распорядился мужчина. Войдя в квартиру, сразу же прошел в гостиную. Схватил с полки бутылку виски и плеснул в стоявший рядом стакан. Поглядел себе под ноги, с ужасом обнаружил, что забыл снять туфли. А вдруг то, что сообщил Игорь, правда? Все-таки Игорь нравился Матвею. У этого парня есть амбиции, а это залог хорошей работы. Матвей чувствовал, что Евгения недолюбливает этого парня, но не понимал, почему. «Может, просто потому, что тот был упертым и хотел выслужиться?» так это нормальные качества для продвижения по карьерной лестнице». Матвей все-таки не выдержал, снял туфли и отнес их в шкаф. «Надо будет позвонить Ольге, чтобы пришла и помыла пол».